Тяжелые чугунные диски, которые поднимались из гнезд с помощью специальных инструментов. Логика подсказывала, что водопроводы энергетические коммуникации, которыми ведал Департамент воды и электроснабжения, и система канализационных стоков, относящиеся к Департаменту канализации, не должны соединяться со сливными тоннелями, которые намного превосходили их по размерам и протяженности.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 я продолжил путь на юго-восток. При пересечении еще с одним тоннелем пешеходная дорожка, поднятая над дном, оборвалась. И на покрывающем дно осадки появились следы, которые вели к тому месту, где дорожка начиналась вновь. Я спрыгнул на дно тоннеля и наклонился над следами. Следы Д не отличались от других. После многочисленных переломов, а кости у страдающих несовершенным остеогенезом далеко не всегда срастаются правильно,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 Раньше я думал, что Дэнни увели с собой два человека, его биологический отец Саймон Мейкпис и безымянный змееподобный мужчина, теперь покинувший этот мир. Однако по дну пересохшую тоннель тянулись еще три цепочки следов. Две принадлежали взрослым мужчинам, у одного ноги были побольше, третье мальчику или женщине. Следы оборвались у пешеходной дорожки. Далее мне вновь пришлось полагаться исключительно на мое уникальное шестое чувство. В этой сухой части лабиринта отсутствовал даже едва слышный шепот текущей воды. И тишина буквально глушала. Походка у меня легкая, а при размеренном шаге дыхание остается практически бесшумным. Поэтому я и на ходу мог прислушиваться к тоннелю, точно зная, что уловлю любой звук, изданный теми, кого я преследовал. Но до меня не долетал ни шум шагов, ни голоса. Пару раз, однако, я останавливался, закрывал глаза и сосредотачивался только на звуках. Не слышал ничего. Столь глубокая тишина предполагала, что где-то впереди эта четверка покинула ливневые тоннели. Почему Саймон похитил сына, которого не хотел, не считал своим? Ответ. Если он думал, что Дэнни ребенок мужчины, с которым Кэрол ему изменила, Саймон испытал бы чувство глубокого удовлетворения, убив его. Он был социопатом. Ни логика, ни обычные эмоции не служили отправной точкой его действий. Власть и наслаждение, которое он испытывал, пользуясь ею, и выживание, были его единственными мотивами. Этот ответ до поры до времени устраивал меня, но теперь уже нет. Саймон мог убить Дэнни в его спальне, или когда мое появление в доме Джесса спутало ему карты. Он мог убить Дэнни в фургоне, потому что за рулем сидел человек-змея. Мог даже помучить его перед смертью, возникне у него такое желание. Привести Дэнни в тоннель, заставить идти долгие мили, тоже тянуло на пытку, но едва ли такая пытка могла доставить удовольствие социопату-убийце, который предпочитал пускать своим жертвам кровь. Но для чего понадобился Дэнни Саймону и двум его спутникам, я понять не мог. И этот путь они выбрали не для того, чтобы обойти блокпосты на дорогах или укрыться от вертолетов управления шерифа.